Глава 33. Марли. «Позволь хотя бы домой тебя отвезти», — сказал Джек за миг до того, как я бросила его на улицу. От меня не укрылась ирония сказанного. И, бредя по пустым и темным улицам Сент-Эндрюса, я сильнее, чем когда-либо ощущала, что дома у меня нет. Застряла между двух миров, и в Торонто уже не чувствую себя дома. И здесь тоже как потерпевшее крушение, без цели, без якоря. Всю жизнь задавалась вопросом, кто я и откуда, где мое место, хотя в последние дни поверила, что нашла ответ. Однако сейчас мне казалось, то была не я, а совершенно другой человек, другая Марли, которая погналась за мечтой. Где она теперь, эта мечта? Лопнула, как мыльный пузырь. Будущее, до которого еще несколько минут назад было рукой подать, теперь лежало передо мной в осколках. В очередной раз я не знала, что должна делать в первую очередь. Как и в начале своего путешествия, когда рванула из Торонто. С дипломом бакалавра в кармане и без малейшего представления, что встречу на пути. А теперь? Вернуться в Торонто? Но что я там буду делать? Изучать ветеринарию? Однако моя особая мечта вроде бы связана с конкретным местом, с этим городом и его жителями. Искать работу дома? Или наперекор всему остаться в Сент-Эндрюсе и двигаться к поставленной цели? Без Джека? В конце концов, чтобы быть собой, мне мужчина не требуется. Всегда справлялась сама. В последние недели я стала еще сильнее, еще взрослее. Однако одновременно выяснилась и другая вещь. Я приобрела новую, слабую сторону. Впустив свою жизнь Джека, оказалась легко уязвимой. И теперь поплатилась за эту ошибку. Я чувствовала в груди зияющую рану, которая с каждым шагом по мере удаления от Джека лишь углублялась. Однако я продолжала плестись вперед, переставляя одну ногу за другой, пока наконец впереди не показался коттедж Кори. В этот поздний час свет везде был выключен. Я тихонько прошмыгнула в неосвещенный холл и слилась с полумраком. Ненадолго посетив ванную, улеглась в постель и дала волю слезам. Вновь нахлынуло страшное и мучительное одиночество. А ведь было поверила, что оно осталось позади. Схлипывая, я свернулась в клубочек под одеялом и прижала руки к груди, словно там и правда находилась зияющая рана. Все тело сотрясали рыдания. В какой-то момент слезы кончились, вместе с ними кончились силы. Я пялилась в темноту и дрожала. Мысли превратились в вязкий поток, мозги словно склеились. Я будто вращалась по кругу и не могла найти выход. Уехать или остаться? Торонто или Сент-Эндрюс? Неопределенное профессиональное будущее или ветеринария? Больше разузнать о своих корнях или, как можно скорее, спасать разбитое сердце? Я со стоном стиснула ладонями виски в мучительной попытке освободиться от навязчивых мыслей. Страстно хотелось довериться кому-либо, чтобы хоть частично излить боль и сомнения. Даже не подумав, сколько времени, я схватила со столика телефон и набрала номер «Рэйчел». После долгих гудков, наконец, прозвучал сонный голос. «Алло!» Я открыла рот, чтобы что-то сказать, однако зашлась в очередном приступе рыданий. Рэйчел немедленно пробудилась. Я услышала, как она подскочила на постели. «Марли! Что произошло? Сколько времени? Что-то стряслось? Я немедленно вылетаю!» «Нет-нет», — выдохнула я между приступами икоты. «Тебе не нужно приезжать». «Уверена? Если надо, я сажусь в ближайшие самолеты вперед, в помпасы!» При словах подруги я рассмеялась и вытерла мокрое лицо. «Разговор с Рэйчел — именно то, что мне сейчас нужно». «Нет, дела обстоят так, что тебе вообще не придется приезжать. Знаю, мы планировали твой визит, но...» «Что натворил Джек?» Но, разумеется, у Рэйчел, будущего юриста, хорошее чутье. «Он... он... в общем, все сложно». Я боролась с новым приступом слез. «Тебе известно, что для меня сложности нет. Итак, солнышко, давай сначала». Я рассказала ей все. Все, что узнала в эти выходные о себе и о своих корнях. Как, вновь обретя смелость, собралась сегодня вечером признаться Джеку в собственных чувствах, а взамен услышала ужасные вещи. Рассказала о нашей ссоре, обманутом доверии, об опасениях, что чувства Джека ко мне не столь искренни, как мои к нему. Что я была лишь одной из многих, и что до сих пор этого не замечала. «Возможно, Дэн прав», — пришла я к выводу. «Возможно, я не создана для серьезных отношений». «Рано или поздно все мои попытки терпят неудачу». «Постой! Один момент!» — Рэйчел оседлала своего конька. «Ты действительно начинаешь искать причину в себе или...» Я поперхнулась, пойманная на слове. «Если Джек не видит, насколько ты сногсшибательная, значит, он тебя не заслужил». Предпочитает быть многостаночником? но и фиг с ним. Однако тебя он больше не получит. Вы развлеклись вместе. Ты интересно провела время и пошла дальше без него, своей дорогой. Твое счастье не должно зависеть от Джека. Я свое мнение высказала. Слова подруги задели меня сильнее, чем я хотела признать. Ты интересно провела время и пошла дальше без него, своей дорогой. Однако что делать, если я этого совсем не хотела? Если я хотела и дальше быть с ним. Если хочу его. Вот только не могу же я принудить Джека захотеть быть со мной. Похоже, Рэйчел догадалась, что была излишне категоричной. Счастливая. Она еще ни разу в жизни не испытывала любовных мук. Обычно плакали другие. Те, кого она оставляла. «Давай на чистоту, Марли», — сказала она. «Допустим, Джек не чувствует того же, что и ты». С трудом могу представить себе подобное. Вы были так счастливы вместе, это невозможно сымитировать. Я не могу поставить себя на место Джека, но, полагаю, вам следует еще раз все обсудить. Дай ему шанс объясниться. Я так и сделала. Спросила напрямую, насколько он ценит то, что есть между нами. В смысле, было. Я теперь и сама не знаю. И? И ничего. Я дала ему шанс объясниться, а он его проворонил. Клялся, что не спал больше ни с кем, пока мы встречались. Однако этого недостаточно. Я имею в виду, если Джек не представляет себя будущего со мной, что я тут вообще делаю? Ведь маму я в городе не нашла. Очередной шрам и новая уязвимость. Окей, теперь помедленнее. У тебя есть планы, непосредственно с Джеком не связанные. «Тебе нравится работать в клинике? нравится в Сент-Эндрюсе. В конце концов, ты уже подыскивала университет поблизости». «Да, это верно», — робко произнесла я и высморкалась. «В таком случае вот тебе такой вариант. Я приеду в августе, как запланировано, и мы с тобой покажем Джеку, что он упустил. Подыщем квартиру и ударимся во все тяжкие». «Следовательно, ты полагаешь, что я, несмотря ни на что, останусь здесь? И буду постоянно встречать его на улице, снова бередить раны?» «Разумеется, в топку этого парня! Твоя жизнь, твое будущее! Ты не позволишь никому его разрушить!» Я по-прежнему относилась ко всему скептически, однако пришлось признать, я была бы рада показать Рэйчел свою новую жизнь, сводить ее в ветклинику доктора Сью, познакомить с новыми друзьями. И, само собой, с Джеком. Снова сглотнула и вытерла носовым платком опухшие глаза. «Ну хорошо. Завтра официально начинается моя последняя неделя в Сент-Эндрюсе. Еще есть время подумать, стоит ли здесь оставаться после всего. Возможно, ненадолго съезжу домой собрать вещи и навестить бабушку с дедушкой. А потом приму решение». «Умная девочка!» в восторге выкрикнула Рэйчел. «Кто знает, вдруг уже завтра утром Джек явится к тебе с букетом роз и будет на коленях просить прощения». В этом я сильно сомневалась. Роза абсолютно не в его стиле. Однако надежда теплилась. Я вспомнила его оскорбленный вид за миг до того, как отвернулась и ушла. На сердце стало тяжело. Наш разговор повернул не в ту сторону. Я хотела сказать намного больше и потребовать ответов но не смогла совладать с эмоциями и наговорила много всего, в чем теперь раскаивалась. К тому же все произошло очень быстро. Я сбежала, подавшись непреодолимому инстинкту, так хорошо мне знакомому. Мы еще немного поболтали. Рэйчел несколько приободрила меня и попрощалась, чтобы успеть поспать. Я поблагодарила подругу и извинилась, что разбудила ее. «Ты самая лучшая, Рэйч!» Всегда к твоим услугам, в любое время дня и ночи. Неважно, сколько километров нас разделяют. Как бы я хотела сейчас ее обнять. И, закончив разговор, просто крепко обхватила руками сама себя и уснула, совершенно обессиленная.